Глава 14. -ая. Мексика. Заброшенный завод на окраине Мехико. Некоторое время назад... «Педро, надо что-то делать!» Почти кричал худой и мужчина, стоя перед сидевшим на диване криминальным авторитетом. Тот был дорого одет и выглядел как добродушный толстячок. Однако все, кто его знал, прекрасно понимали, что за маской добродушия находится жестокий и кровавый тиран. «Надо, и мы будем делать...» Вальяжно ответил Педро и махнул рукой, после чего к ним подошли двое мужчин с ручными гранатометами. Эти ликвидаторы — лишь дешевая игрушка. Наши немецкие друзья уже изготовили средства против них. «Это да, это точно поможет. Устроим этим железякам настоящую войну. А то сволочи в город уже не сунутся, ни дурь толкнуть, ни плату за крышу не собрать!» Продолжил возмущаться мужчина, стоявший перед педру «Еще и полиция яйца отрастила». Добродушный мужчина нахмурился. «Все это и правда ведет к войне с группировками». «Вот-вот! Если светанул лицом перед камерой, через минуту там уже будет сотня роботов. Парни уже выть начинают. А легавые теперь шарят по всем нашим точкам. Поднимаешь оружие, тут же стреляют на поражение». «Этой стране нужна новая власть». Педро погладил подбородок, размышляя, кого сделать новым президентом, чтобы самому продолжать руководить из тени. Все же он один из самых влиятельных людей Мехико, и вся полиция кормилась с его рук. Но с приходом русского гринга все перевернулось вверх ногами. Полиция осмелела, а на улицах началось что-то невероятное. Даже пришлось временно обосноваться на этом заводе. Бандитов ежедневно хватали пачками и куда-то увозили на грузовиках. После этого больше их никто не видел. И даже сама полиция не знает, куда те деваются. Но слухи ходят один хуже другого. Вплоть до жертвоприношения жукам, дабы те не напали на людей. И в это много кто верил. Все же людям нужно было хоть как-то объяснить, почему жуки перестали нападать. Обычно даже когда парочка скаутов подходила к границе и их убивали, из этого делали едва ли не ключевую победу, которая точно повлияет на исход войны. Сейчас же уничтожается едва ли не тысяча граз в день. Но об этом все молчат. Но что больше всего поражало Педро, так это отношение людей. Те стали агрессивнее и наглее к членам банд. Даже в барах платить заставляют. «Так что, Педро?» М отвлекся он и посмотрел на мужчину перед собой. Его звали Леонардо, и он был главный по химии. Хоть из-за зоны больше нет границы США, но поток дряни совсем не уменьшился. Просто теперь он идет через Кубу. А это деньги. Огромнейшие деньги, которые даже больше, чем ВВП всей нынешней Мексики. Прости, прослушал тебя. Но если ты про новую власть роботов, то у наших заокеанских друзей есть ряд просьб. И платят они хорошо. Так что вскоре мужчина не смог договорить, так как на улице что-то взорвалось. А затем раздались крики и пальба. Педро вспыхнул Элли барьером и кинулся на улицу, а за ним Леонардо. Но оказавшись там, они едва не попадали, потому что во дворе завода стоял он. Десятиметровый гуманоидный робот, сияющий золотым энергобарьером с огромной лазерной пушкой в руках. Недалеко валялись четыре пятиметровые шагающие боевые машины бандитов. Все они были мгновенно разрушены. Внизу носились люди, пытались бить по гиганту, используя гранатометы, но все было бестолку. Но в этот же момент, разрушив врата, ведущие на территорию завода, внутрь ворвались десятки ликвидаторов и сотни марионеток. Там же, 9903. А я все гадал, что же такое сложное проектируют мои инженеры. Они уже месяца четыре занимались чем-то таким, но, благо, без ущерба основным проектом. А тут роботек, робот из мультика и аниме, вышедших в 20 веке. Оказывается, это была давняя мечта почти всех в моем инженерном отряде. И Женя легко заразилась этой мечтой, а Ларри помог им эту мечту реализовать. Вот только стоимость этой мечты заставляет хвататься за сердце. Здесь килограммовый кристалл, 80 ли реакторов из энергоядер от клана, а также новый вид аккумуляторов на лимии. Так клановые назвали голубой металл. Но я не против». Все равно его официальное название, данное ученый минор сложно выговорить, ибо оно является просто набором букв и цифр. Данный робот имеет энергозапас в 5000 ли с КПД в 93%. Также у него есть наплечные ракетные установки. Но если нужно, они легко меняются на другое оружие. А ручной 4-метровый лазер можно заменить на М-оружие или плазму. Да и все остальное можно менять под разные задачи. В общем, это очень сложная модульная штука, которая... А, вот, летит уже. Боевой истребитель несся к земле, но вдруг стал полуроботом-полусамолетом и сел рядом со мной. «Классно-то как!» — услышал я голос Жени. И, кстати, сам я находился в груди робота. Привычной кабины у самолета не было. Все же она стала главной целью стрекоз. но вместо этого тут был скрытый отсек кабина. «Наверное». «Я не разделял энтузиазма девушки, так как больше за беспилотную авиацию. А для беспилотной оно слишком дорогое». «Классно же». Моих плеч коснулись руки Кати, сидевшей позади и выше. И тут было очень тесно. «Да, эти роботы рассчитаны на двух пилотов. И у этого есть особый смысл. Это, можно сказать, зажигалка, только летающая и более мощная». Она усиливает дары и предназначена для того, чтобы сильным одаренным было место в войне как в небе, так и в космосе. Тем временем внизу шла зачистка завода. После роботов на завод ворвалась полиция и хватало всех, кто сдался. Ну а тех, кто не сдался, отвезут в морг. «Ладно, тут все, улетаем». Мой робот подпрыгнул и взлетел, а затем трансформировался в самолет. А десяток секунд спустя со мной поравнялась Женя с Ниной на своем летающем роботе. «Миш, ой, Сергей!» – поправилась Нина. «Работает супер. Потратила меньше сил, а сканирование вышло что надо. Там под землей настоящий город. Химию делают». «Химики? Хм. Ларри, всех химиков мне на завод. Будут приносить пользу. Всех остальных в Италию и Швецию. В трудовые лагеря. Принято, пользователь». «Да, я всех бандитов распределяю по работам. Зачем убивать?» Пусть очищают освобожденные земли от кислоты и токсина. Смертность там, к сожалению, присутствует. Поэтому-то пусть каторжники и работают». Оба короля дали свое согласие и были даже рады бесплатной рабочей силе, которую не жалко. До зоны? спросила Женя. «Долетим до нее и в Мехико». Согласился я, и мы в два истребителя рванули на скорости в 8 тысяч километров в час. И это не предел. И вскоре мы увидели ее». Зеленую и необъятную. Но влетать внутрь мы не стали. Там аэростаты и лазеры. Так что полетели обратно. И стоит отметить, что машина это куда крепче земных самолетов. Я если упаду на землю, то не поломаюсь. Робот просто встанет и пойдет дальше. Пролетев всю страну за считанные минуты, мы приземлились на площади Констанции, привлекая внимание людей. Но не успели мы даже вылезти из машины, как сразу примчались роботы для охраны нашего самолета. Ну а мы, выбравшись через верхний люк и пройдя по крыльям, спрыгнули вниз. «Спасибо!» — улыбалась Катя, которую я поймал на руки. На ее маске появилось сердечко, а шлемы мы оставили в кабине. Одеты же были в пилотные комбинезоны. Все те же, облегающие, и в них хоть в космос. Все же эти самолеты больше для космоса, чем для Земли. Поставив девушку на ноги, кинул взгляд на Женю с Ниной. Обе были в восторге. А я в восторге от этой красоты. Чем больше я живу на земле, тем больше проникаюсь понятием «красота». И постепенно от обтекаемых корпусов и мощных пушек интерес перетекает на совершенные формы красавиц и длинные ноги. «Ради такого и стоит сражаться», — вмешался в размышления Ларри. «Женщины издревле были источником вдохновения и причиной для свершения подвигов». «И источником проблем». Дополнил я. «Так и есть. Но разве они того не стоят?» Я промолчал и похвалил девчат, которые сделали действительно интересное оружие. Ну а мы направились к президенту Алехандру Веласкису. Он нас как раз вышел встречать на крыльцо. Заодно попялился на роботов. Выглядел тот неважно. Много нервов, тревог и работы. Однако, увидев моих жен, едва глаза не выпучил. «Сергей Кириллович, ваши красавицы решили лишить сна половину страны?» Сглотнул тот, пройдясь взглядом по фигурке Нины, которую покрывал тонкий слой комбинезона, который выглядел словно вторая кожа. И в нем очень удобно. Почти не ощущается даже. «Если бы он решил так сделать, то привез бы Дарью. Она куда краше меня?» Захихикала Нина. Любит она внимание и восторг в глазах людей. Жить без этого не может. «Сложно в это поверить». «Ой, что ж я вас в дверях встречаю!» Он провел нас внутрь. И все вокруг шеи сворачивали. Охрана, служащие национального дворца, чиновники и прочее. Они накупалась купалась в лучах внимания. Невысокие Женя с Катей вниманием были немного обделены. Но оно им не было нужно. Даже наоборот, обе его не очень любят. Вскоре мы прибыли в кабинет президента. И нам тут же предложили чаю со вкусняшками. Ну и пока женщины занимали диван да болтали, мы с президентом уселись на два кресла со столиком между ними. «Мне сложно словами выразить благодарность за все те чудеса, что вы сотворили для страны. Прошло лишь несколько месяцев, а страну не узнать». Восхищался полноватый мужчина с шикарными усами с завитушками. «Это лишь начало преображений. Идут они пока со скрипом. Слишком уж особый здесь менталитет. Не выражал я такого же воодушевления». Но в целом, да, эффект уже заметен. Плюс 40 тысяч рабочих мест, но в регионах дела пока идут неважно. «Роботов не хватает и людей. Мы расширяем полицию, но также не хватает камер, дронов, да и армии», — вздыхал тот. «Теперь вы на самообеспечении. Сами видели, что в мире творится». «Да», — закивал тот. «И то, что вы сделали, настоящая фантастика. И меня очень просили попросить вас за Бразилию. Щедро просили». — Хватит, чтобы отремонтировать двадцать школ и снарядить пять сотен полицейских, — кивнул президент. — Неплохо. Что ж, тогда вы попросили за них. — Слетаю сейчас, гляну, как дела. — Благодарю. Далее я попросил кратко рассказать о делах. Ларри потом сам проанализирует отчеты, а мне хотелось услышать выжимку. Ну и если коротко, то сейчас в самом разгаре война с криминалом. Также американцы наложили санкции на Мексику, перекрыв всю торговлю. Но тем самым они освободили рынок для товаров из чапи. Так что спасибо, дорогие мои. Аристократы из России и Китая уже осваивают порты западного и восточного побережья Мексики, но и зачищают их от местного криминала. Но забавно было смотреть видео в интернете как мексиканские бандиты одетые как оборванцы пытались что-то угрожать и требовать от герцога Мазутина, прибывшего с двумя сотнями гвардейцев в полном боевом облачении. Бандитов города Акапулько помножили на ноль. Всех. Еще стоит разобраться с мятежными генералами, но им уже поступило предложение вернуться на фронтир, либо сдать оружие и технику. Если не сдадут, то пусть сидят в горах и прячутся. Пока они не причиняют неприятности, тратить на них и без того скудные ресурсы я не буду. В целом экономика Мексики стремительно растет. Понимаю, что времени прошло еще немного, но заводы открываются попросту гигантскими темпами. Тут живет много людей, и они готовы покупать много товаров, да и много, что можно производить. Помимо этого уже заработали шахты, как восстановленные старые, так и брошенные истощенные. Но и открылись новые. «Много новых шахт. Если копнуть поглубже, можно много чего найти. Также восстанавливается железная дорога и завершается переоборудование крепостей фронтира. Новые пушки, системы, улучшены условия жизни солдат, а также установлены две с лишним сотни аванпостов, как вдоль всего фронтира, так и на расстоянии от него в глубине территории страны. Помимо этого была полностью проведена зачистка от мутантов». И что немаловажно, завершен обыск пострадавшего от радиации региона. Ранее этим занимались специальные службы, а потом к ним присоединились мои роботы. Они ликвидировали радиоактивное заражение, разбирали завалы, искали выживших и спасали людей. Думаю, за год город, на который упали ядерные ракеты, будет очищен, и туда смогут вернуться люди. Погибших, конечно, не сосчитать, но и немало людей удалось спасти, но пока не буду об этом. После разговора с президентом я провел инструкцию своих промышленных центров и отправился в Бразильскую империю. В джунглях этой страны росли три зоны, и росли они очень быстро. Настолько, что уже есть гнезда, и там создаются новые солдаты, отражающие нападения бразильцев. Правда, совсем недавно их было четыре, но четвертую разбомбили. Вот только обошлось это бразильцам весьма дорого, Ведь лазерники существенно подсократили численность самолетов ВВС страны. Сама страна не сказать, что бедная. Очень даже богатая, если считать цифры ВВП в интернете. Но это богатство аристократов. А вот население сплошь нищее, еще и войны постоянные. То Парагвай захватили, то Боливию. И если бы не спонсируемые США борцы за независимость Боливии и Парагвая, бразильцы захватили бы и другие соседние страны. Плюс бесконечная грызня аристократов с регулярным кровопролитием в особо крупных масштабах. В общем, это неспокойная страна с населением в 450 миллионов человек. И вот мы прилетели к одной из зон. Она была 100 километров диаметром и стремилась соединиться с соседней зоной, до которой примерно 200 километров. Залите мне надолго. Хочу кое-что проверить. Аэростатов здесь еще почти нет, а те, что есть, наверняка защищают важные объекты. Барьеры на максимум. Хорошо, ответила Женя. Наши барьеры могут выдержать приличное количество урона, и на крайний случай есть экстренная телепортация. Но я не думаю, что здесь шибко много лазерников. Плазменные ракеты наготове, приказал я. Увидим лазерников бьем. Наше новое оружие против лазерников это рой ракет. Одну большую они легко собьют, а много маленьких не смогут. И пусть они слабые, но повредить глаз, излучающий лазерный луч, им хватит сил. Нина, на тебе сканирование. Есть, командир муж. И хихикала та, а затем запела. Ее голос вырывался из динамиков машины, а скорость мы сбавили до сотни километров в час. И в целом это все странно. Поющий самолет, но скорость звука куда выше скорости нашего полета, так что нормально. Зеленый туман был весьма плотным, но не очень высоким. Однако мы все равно в него влетели, оставаясь в верхних слоях, там, где самые сильные помехи. Они вызваны контактом или и Токсина и являются той самой гадостью, что мешает беспилотной технике людей нормально работать в зоне. «Фиксирую цель», — раздался голосок Кати, и на экране подсветился небольшой узел, а также различные объекты. «Нас атакуют!» «Отставить ракеты! Лазерами его!» Получая лучи на барьер, мы снизили скорость и принялись стрелять по лазернику вдали. Маневрировать тут бесполезно. Зеленый луч ударил по золотому барьеру, а наши два зеленых луча умчались в туман, поражая подсвеченный силуэт лазерника. Три секунды концентрированного огня, и монстр рухнул. «Отлично, бьем узел». Сооружение было лишь 50 метров в высоту, так что мы без проблем уничтожили его. Вот только... «Стрекозы! 100 единиц!» — сообщила Нина. «Взлетаем и бьем их. Если не хватит сил, улетаем». «Есть!» Мы резко поднялись горизонтально, а затем появились стрекозы, несущиеся с огромной скоростью. И тут вторая машина завибрировала, точнее, воздух вокруг нее, и самолет откинула да провернула раз шесть, а стрекозы, вырвавшиеся из тумана, застыли и начали падать. «Отлично!» «Женя, Нина, вы обе умницы!» «Спасибо!» Услышал я усталый голос девушки. «Я немного перестаралась». «Отдыхай. Женя, помогай». Мы добили упавших стрекоз, а затем узел, после чего полетели дальше. Теперь уже я сканировал, и мы нашли его. Еще один узел, и там было три лазерника. «К земле и ракетами». Самолеты припали к деревьям, которые еще не были сожраны жуками, а сотня небольших ракет помчалась в туман. И пробиваясь через лазерный заслон, обрушилась на глазастых тварей. Каждая ракета взрывалась плазмой. И я немного недооценил их мощь, потому что хватило по десятку на монстра, чтобы и глаз прожечь, и голову. Остальные сменили направление и обрушились на узел, атакуя нижнюю часть со всех сторон. Лазерами! Мы принялись кружить вокруг узла, у которого уже не было систем защиты, и лазерами били по поврежденным местам, пока узел не рухнул. На этот раз это была двухсотметровая махина. «Миссия выполнена. Возвращаемся домой?» Спросила Женя. «Нет, пока нет стрекоз, продолжаем. Но сперва поднимаемся». Мы вылетели из тумана и повисли, пока не завершилась телепортация боеприпасов. «Да, ТПСО-01 — это, конечно, иной уровень телепортации и логистики, но нужно побольше спутников и помощнее, а то удовольствие не дешевое». Система Омерис лучше работает в космосе, чем в атмосфере. На этот раз мы полетели над туманом, но уже через 10 минут получили лазером по бочине. Тут же, нырнув в туман, мы припали к верхушкам деревьев и полетели к источнику луча. Враг еще не понял, что мы не обычные самолеты. Форма робота, приказал я и упал на землю да побежал, держа в робо руках массивный лазер. Рядом бежала Женя и сияла. Ты почему сияешь? «Барьер же». «Нет, сияет не барьер. Точнее, не только он». «Не знаю. Наверное, превозбудилось». В этот момент мы прибежали к крепости Грасс. Она еще не полностью выросла, и войска здесь почти не было. Они все бились с бразильцами. А в центре крепости рос стометровый узел. Обрушив зал прокет на червей стражи и лазерников, мы прорвались через заслон и оказались в крепости». Я тут же пнул жука-носорога, который был мне ниже пояса, и, перевернув его на спину, расстрелял из лазера. Женя прикрывала, но на рожон не лезла. Ее барьер слабее Катинова. «Чисто! Я за кристаллами!» Выскочив из люка, я спрыгнул вниз и рванул в здание. Крепость уже работала и растила жуков, но еще не полностью выросла. Оттого внутри почти не было охраны. Я их перестрелял из плазменного дробовика и забрал хорошие, качественные кристаллы. Похоже, из аргентинской зоны. но все ушло не более шести минут. И когда я зачистил сооружение, Женя его уничтожила лазером. Долго, муторно и тратится куча энергии. Но взрывчатки у нас нет. По килограмму каждый. Показал я Кате свою добычу. Семь кристаллов. Чистейшие. Миллиардов за сорок можно продать. А восьмой был трехкилограммовый. Его я вытащил из узла, но там пришлось постараться тогда продолжаем». «Да. Жень, ты как?» «Отлично. Хочется еще. Я только во вкус вошла». Ее голос был бодрым и полным энергии. В общем, как всегда. Тогда мы взлетели, зарядились и полетели дальше. Но прилетела новая группа стрекоз. «Герцог Кузнецов, говорит генерал ВВС Бразильской империи. Получил я сообщение. «Сорок птичек готовы вас поддержать. А если заманите их на наше ПВО, будет еще лучше». «Благодарю вас, генерал». «Лечу. Главное, скажите, куда?» Мы вылетели из тумана и бросились на восток, и вскоре увидели. В лесу засели машины. Они долезалпы по сотен ракет, но били не ПВО ракетами, а ПРО. Они были меньше, и их больше. Видимо, здесь часто применяются небольшие ракеты, против которых используют маленькие ракеты ПРО. Ракеты оказались не очень меткими, и сотни стрекоз, лишь три десятка, попадали на землю. Еще сколько-то получили ранения и замедлились. После чего появилась бразильская авиация и началась веселуха. Птички дали зал ракетами и замедлились, после чего вступили в ближний бой. Мы тоже, но в основном прикрывали самолеты. Все же лазер бьет лишь вперед, и приманки отлично сработали, не потеряв ни одной машины. А мы перестреляли стрекоз как в тире. «Генерал, благодарю, мы обратно в туман». «Я всегда на связи». «Если нужна поддержка, только скажите. Мы перезарядимся и вернемся». «Спасибо. Учту». Бразильцы улетели, а мы вернулись в зону, продолжив зачистку. А также нам подсказали, где примерно искать. И зря генерал рассредоточил лазерников. Мы прилетели, убили одного или двух гадов, все порушили и полетели дальше. На высоте в пару сотен метров нам ПВО не особо и страшно, и... «Закончилась зона». «Заряд энергии 37 доложилась Катя. «Еще, пожалуйста, взмолилась Женя. «Ты странно себя ведешь», — насторожился я. «Знаю, но он хочет, просит, молит продолжать». «Женя?» — теперь уже Катя удивлялась. «Механизм, робот, блин, не могу я объяснить, но нужно продолжить». «Тогда попросим бразильцев зарядить нас, хорошо?» «Угу, спасибо». В скором времени мы телепортировали роботов на места поваленных узлов. Добыть и достали кристаллы. А затем прилетели на базу ВВС Бразилии, расположенную сравнительно недалеко от зоны. И там царила суета. Мы заехали в ангар, и к нам тут же подбежали люди, да вставили энергокабели в специальные разъемы. Причем самые обычные. Какие я видел в попас. Затем я выбрался через верхний люк и спустился. А к нам уже приехал генерал. Суровый такой мужчина со шрамами на шее. Похоже, что когти. Но явно не Грасс. А, видимо, зверомутанты постарались. Все же они живут не только в зоне, но и везде. Краси из реки Челябинска не дадут соврать. Про я вообще молчу. Пора пообщаться с представителями власти и потом выяснить, что происходит с Женей.